Элвис не ответил. Отвернувшись, он смотрел на прозрачный осенний лес, на дачные поселки и не испытывал ни сожаления, ни грусти. Он вспоминал один единственный день своей армейской службы. От Гудермеса поезд отошел в начале седьмого утра. Впереди локомотивы, как всегда, железнодорожная платформа, по краям которой один на другой уложены мешки с песком. Между мешками на треножный станок поставили пулемет калибра 7,62. Буратино, одетый в утепленную куртку с капюшоном, спортивные штаны и свои шикарные ботинки, лег на доски платформы. Элвис смотрел на дорогу, убегающие под колеса поезда. Привалившись спиной к мешку с песком, он поглубже, натянув голубой берет, накрыл голову капюшоном куртки. Рядом положил карабин и снайперскую винтовку. Ствол и цевье обмотаны узкими полосками бумажного скотча. Бережно прикрыл оружие старой рубашкой. Элвис приподнимается над мешками, подносит к глазам окуляры бинокля. По разбитой асфальтовой дороге, что идёт параллельно железнодорожному полотну, одна за другой катят три машины. «Жигуленок», «Волга» и белый ветхий джип с помятыми боками и фарами-истекателями, укрепленными на крыше. Людей в тачках битком, как сельдей в бочке. Сидят на коленях друг друга, к стеклам прилипли чьи-то рожи. Люди в машинах пристально разглядывают состав, каждый вагон – локомотив. Еще несколько минут, и автомобили едут вровень с поездом. джипа открывается Какой-то мужик в кожанке направляет на Элвиса указательный палец. Дергает рукой, будто стреляет из пистолета и смеется. В ответ Элвис показывает мужику средний палец и сплевывает сквозь зубы. Мужик что-то кричит в ответ, но слов уже не разобрать. Передняя тачка плавно набирает ход, за ней ускоряются остальные машины. И скрываются из вида, легко обгоняя поезд. Элвис не первый раз видит этот белый джип «Ниссан». В округе развелось много банд, которые живут грабежами поездов и автомобильных колонн. По-хорошему ехать часа полтора, но локомотив, как и положено по инструкции, едва плетется. И кто знает, сколько времени займет путь. Едва рассвело, полотно дороги проверили саперы, но, возможно, бандиты успели заложить новый фугас. В случае подрыва состав, идущий на низкой скорости, не сойдет с рельсов. У правого борта платформы присел на корточке рядовой Саша Замотин. Прищурив глаза, он вводит автоматным стволом из стороны в сторону, будто с минуты на минуту ждет нападение бандитов. Обычно у старослужащих чувство близкой опасности притупляется. Бывает, они под кинжальным огнем не гнутся, думая, что их пуля еще не отлита. Но Замотин чует опасность издали, как бездомная собака-жаротво. Он всегда готов встретить эту опасность и не дрогнуть. На стыках рельс колеса выбивают неприятный глухой звук, будто кто-то лупит молотком по железяке. «Где те пионеры, которые ночью насрали мне в рот?» — кричит Буратино. Он забывает, что вокруг него люди с нормальным слухом. Я бы их по стенке размазал тонким слоем. Нечего было насасываться одеколоном, орёт в ответ Элвис. Слева, прячась за мешки на брезенте, сидел Лёша Чебутарь, по прозвищу Штангист. Единственный человек во всей роте, кто на дух не переносит водку и не курил. В свободное время, где бы ни находилась часть, Чебутарь посвящал физкультурным упражнениям с отягощениями, качал железо, поднимая, что под руку попадется. Водопроводные люки, танковые треки, чугунные болванки. Из дома ему прислали детское питание, которое Леша поглощал пачками. Он и до армии был сдвинут на тяжелой атлетике, а за полтора года службы успел нагулять приличную мышечную массу. Вдвоем с Лешей хорошо таскать ящики с боеприпасами. Остальные солдаты, лейтенант мозаев и Гогер Могер, сдержавший слово и притащивший на вокзал ручной пулемет и патроны, едут в задней части поезда. «Чего, братва, приуныли?» — орёт Буратино. «Если страшно, еще есть время сменить подштанники». «Ты бы свое сменил», — басит Чеботарь, все существо которого восстает против грубого казарменного юмора. «А то здесь слышно, как от тебя воняет». «А?» «Чего говоришь?» – Буратино валял дурака. В крови бродит вчерашняя закваска. За локомотивом четыре товарных вагона, доверху набитые солдатским обмундированием, запасными частями квазиком, спальниками и еще каким-то барахлом. К ним прицеплен единственный пассажирский вагон, в который погрузили картонные коробки с сухими солдатскими пайками и хлебом. За ним платформа, заставленная контейнерами с лекарствами. Состав замыкает еще одна платформа, в точности такая же, что катит впереди. Там тоже установлен станковый пулемет и вдоволь мешков с песком, за которыми можно спрятаться в случае обстрела. Элвис часто поднимается с брезента, разглядывая местность в бинокль. «Люди как вымерли, пустынный пейзаж». В поле зрения попадает дом без крыши с обвалившимися стенами, обгоревший остов грузовика, чья-то могила у железнодорожной насыпи. Крест из железных прутьев воткнут в землю, на него надели пластиковый венок с оборванной лентой. Могила свежая, земля еще не осела. Впереди горит красный сигнал семафора. Это бандиты ставят перемычки на рельсах, чтобы включился красный свет, и состав остановился. Но все эти примитивные хитрости машинистам хорошо известны. Поезд без остановок катит дальше. «Слева в кустах трое!» — кричит лёша Чеботарь, обращаясь к Элвису. «Примерно 150 метров от нас. Что делать, прапорщик?» «Ты знаешь, что делать!» — кричит Элвис. Чеботарь дает предупредительную очередь из автомата. С кустов летят желтые листья, ломаются ветки. Силуэты людей исчезают в тумане. Дорога делает поворот. Поезд, который на прямых участках едва плетется, замедляет ход, почти останавливается. Рядом, метрах в пятидесяти, проходит грунтовка. Справа за дорогой – заросли кустарника. Торчат голые стволы деревьев. Теперь без бинокля видно, что за деревьями стоят два КАМАЗа, готовые принять груз с лекарствами и микроавтобус. Неподалеку тот белый джип, что попался на выезде из Гудермеса и Жигуленок. Буратино устанавливает на пулемете коробчатый магазин, передергивает затвор. Чеботарь, поднявшись над мешками, прицеливается из автомата, бьет очередями поверх голов людей, которые прячутся у насыпи. Люди пропадают из вида. Со стороны грунтовки слышатся ответные выстрелы. Бьют одиночными и короткими очередями. Пули свистят над головой, огонь довольно плотный. Чеботарь наклоняется, прячется за мешками. Элвис вытаскивает из-под тряпок карабин. Патрон за патроном расстреливает весь магазин в сторону автомобилей. От снайперской винтовки толку мало, поезд трясет. Поймать цель в сетку прицела трудно. С задней платформы в сторону деревьев бьют из автоматов, предупреждают, ближе не суйтесь. Поезд медленно проходит поворот. Элвис поднимается, ложится животом на мешки, смотрит назад. Капли дождя попадают в глаза. Клочья тумана поднимаются из глубокого оврага. Вот, кажется, человек, вскарабкавшись по насыпи вверх, метнулся к поезду, повис на поручнях товарного вагона. За ним появился другой дух. Через мгновение еще одна фигура отделилась от насыпи. Темный контур человека ясно виден. Элвис трижды выстрелил из карабина, но человек уже успел запрыгнуть на площадку товарника. Тактика нападавших простая. Если получится, они забираются на поезд, разламывают контейнер или крышу товарного вагона, сбрасывают вниз коробки с ценным грузом, чтобы потом вернуться и собрать их. Иногда бандитам удается сорвать концевой кран, находящийся между соединительными шлангами вагонов. Когда поезд останавливается, начинается шквальный огонь с обеих сторон. Грузовики и легковушки устремляются к составу. Со стороны дороги продолжают стрелять. Пули попадают в локомотив, обшитый стальными листами, рикошетят, ложатся где-то совсем близко. Элвис снова падает на доски. Снимает с головы капюшон, передает бинокль Буратино, вставляет в направляющие карабина снаряженную обойму. «Мотя! То есть боец замотен кричит Элвис. «С автоматом за мной! Пройдемся по составу!» Элвис поднялся, пригибаясь, пошел в конце платформы, перебрался на локомотив, оттуда на площадку товарного вагона, постоял минуту, дожидаясь, когда его догонит Мотя. Пули свистят где-то рядом врезаются в доски вагона. Мотя дышит тяжело, будто воз в гору тащил. Элвис вешает карабин на плечо, расстегивает куртку, начинает подниматься по лесенке на крышу вагона. Здесь на ровной плоскости дальнего четвертого вагона отчетливо видны два человеческих силуэта. В лицо дует холодный влажный ветер, по шее за ворот куртки сбегают дождевые капли. Бандиты не знают, в каком вагоне перевозят лекарства, Поэтому проверяют первый попавшийся. Один долбит ломом по крыше вагона, другой мужик, встав на колени, старается отодрать кусок листового железа. Элвис, распластавшись на листах мокрой жести, сбрасывает с себя карабин, подтягивает его за ремень и прицеливается. Поезд трясет, цель не попадает в секторный прицел. Один из бандитов видит на крыше вагона Мотю, забравшегося наверх. Человек бросает лом, Элвис стреляет дважды. Второй мужик, отрывавший куски жести, тянется за автоматом, но не успевает его поднять. Пуля попадает ему в бок, под ребра. С головы слетает черная кепка. Через секунду человек вниз летит с крыши состава. «Ложись!» – не поворачивая головы, кричит Элвис и трижды нажимает на спусковой крючок. Целит в живот противника, уже снявшего с плеча автомат, но мажет. Мотя не слушает приказа. Элвис слышит над головой сухие хлопки. Это замотен стреляя от бедра, выпустил длинную очередь. Бандит не успевает пальнуть в ответ. Одна из пуль попадает ему в горло. Элвис видит, как человек бросил автомат, схватился двумя руками за шею, зажимая рану. Кровь заливает серую куртку. Он делает три шага назад, срывается вниз с края вагона. Откуда-то из тумана снизу насыпи слышатся выстрелы. Через минуту наступает тишина. Еще четверть часа Элвис и Моти, перелезая с вагона на вагон, проверяют, не заскочил ли кто на площадке товарников. Везде пусто. Третий бандит, услышав близкую стрельбу, спрыгнул на ходу.